Глава 17. Система м 22 Планета Гелия-6. Поселок Новая Надежда. Большого тони трясло. Огромная туша ходила ходуном, растекаясь волнами желе и распространяя вокруг острый запах пота. Стоя на коленях, под дулами штурмовых винтовок, глядящих черными неприветливыми глазницами, Лавочник со страхом пытался понять, какими проступками он заслужил весь этот поток дерьма, что на него обрушился за последние пару дней. Рядом в пыльной земле, положив руку на затылок, стоял Рэй. Подручный городского бандита вел себя более спокойно, но тоже не испытывал особого удовольствия, находясь под прицелом. Поселок словно вымер. Уже второй раз на этой неделе. Никто не высовывался, предпочитая роль сторонних наблюдателей. Трудно их в этом винить. Жители видели развалины двух зданий, бывших когда-то частью «Новой надежды» — офиса шерифа, оплота законности и порядка в здешних краях, и магазинчика Тони, тоже важной части местной жизни. Теперь на их месте руины в виде кучи щебня и обгорелых обломков. Картина, которая любого заставит держаться подальше от нового шума. «Ну, так и будете молчать», — голос донесся из внешнего динамика шлема. Закрытая забрала отливала матовой чернотой. Заглядывать в него категорически не хотелось. Ни громили, ни жирному лавочнику. Однако выборы им не оставили. Вторая фигура в точно такой же продвинутой техноброне, что и первая, лениво приподняла оружие, нацелив ствол с груди Тони прямо в его лицо. Неторопливое движение произвело мощный психологический эффект. Из рта и так дрожащего от страха торговца вырвался тонкий писк, быстро переросший в жалобный плач. Он что-то бормотал и все норовил отодвинуться назад, но ему не позволяли. «Стоять! Еще раз дернешься, пристрелю!» Холодно бросила вторая фигура. Первая почему-то молчала с самого появления на улице шахтерского поселения. «Итак, повторяю вопрос. Куда ушли чужаки? И когда это случилось? Выкладывайте и не вздумайте что-нибудь утаить». Рэй сплюнул. Лицо бандита скривилось в гримасе презрения. «Пошел ты, фараон!» Каким-то внутренним чутьем городская торпеда Бриджпорта угадала в парочке незнакомцев представителей власти. А с полисами бригада Ларри никогда не сотрудничала, по крайней мере открыто. Вторая фигура хмыкнула, но делать ничего не стало. наоборот, даже немного отклонилась назад. Зато первая пришла в движение, и стало понятно, что вторая отходила лишь для того, чтобы не мешать ей действовать. Последовал сокрушительный удар бронированным кулаком. Губы Рея лопнули, как перезрелые ягоды, брызнула кровь, нос свернула на бок, из ноздрей щедро потекла красная жидкость. В мгновение ока лицо Громила оказалось залито кровью. «Что, уже не так весело?» Громила еще раз сплюнул, на этот раз вязко алой слюной, но дальше нарываться не рискнул. «Вот так-то!» — удовлетворительно сказала вторая фигура мужским голосом. Незнакомец в военной экипировке медленно развернулся к Тони, давая ему время насладиться зрелищем избитого приятеля. «Так что, будем говорить?» — почти ласково прозвучало из шлема. Первый пришелец лениво пошевелился, делая намек на поднятие руки для следующего удара. И Тони не выдержал, взахлеб принялся выкладывать все, что знал. И обстоятельства появления двух чужаков, и заказ от Лари, и то, к чему все это в конечном итоге привело. Слушали его молча и внимательно, затем последовали уточняющие вопросы, впрочем, не прояснившие ничего нового. «Сколько лететь до Бриджпорта?» — спросил второй. Тони дернул тройным подбородком. «Смотря на чем лететь», — проблеял он и с преданностью уставился на собственного пленителя. Пришло и коротко переглянулись, ни Рэй, ни Тони не знали, переговаривались ли они между собой в этот момент по ближней связи, но предполагали, что какой-то обмен мнениями все же произошел, потому что вдруг, не сговариваясь, оба солдата в закрытой броне развернулись и направились к выходу из поселка. Они провожали их взглядами еще несколько минут, прежде чем рискнули подняться. Большой Тони утер пот, повернулся к Рэю и предложил. — Я бы выпил стаканчик-другой, ты как? Громила провел внешней стороны ладони по разбитым губам, задумчиво посмотрел на оставшийся кровавый след и медленно кивнул. Они двинулись к ближайшему кабаку, мысленно нагадая, не придут ли в скором времени новые гости в поисках чужаков, что уже вошли в историю маленького шахтерского поселения, и не пора ли в таком случае менять место проживания на более тихое и спокойное. Что скажешь в Бриджпорт? Джаред остановился у опущенной рампы бокового люка. Курьер застыл среди огрызков скал пыльной пустыни огромным куском небрежно обработанного камня, органично вписываясь в пейзаж благодаря дымчатой серой расцветке и угловатой форме корпуса. «Считаешь, они до сих пор там?» С сомнением протянула стат лейтенант и напомнила. «У них фора почти вдвое суток. За это время можно далеко уйти». «Можно», — согласился капитан СБ. «Ну куда? И зачем?» «Гелию-6 нельзя назвать особо людным местом». О чем и речь. В первую очередь они постараются покинуть планету. Кто даст гарантию, что они еще не сделали этого? Забрала шлем от Джареда, уехала вверх, открывая лицо капитана. «Думаешь, они успели найти корабль за два дня?» Он со скепсисом изогнул бровь. Лия с раздражением дернула рукой, тоже убирая лицевую защиту брони. Не забывай, мы говорим не о простом человеке, где одни видят проблемы, Хант видит возможности. Он был тенью, мастером убийству, самого Куалонга, главы синдиката Куан. Такие люди способны на многое, в том числе найти путь, чтобы выбраться за штатной планетки». Короткая речь произвела должное впечатление, продолжать спор Джаред не стал. «Так что будем делать?» Стат лейтенант помедлила пока не знаю надо подумать наверное придется вновь подключаться к навигационному маяку система должна регистрировать все убывающие корабли в первую очередь стоит искать следы там капитан перебросил винтовку из одной руки в другую и неторопливо принялся подниматься по трапу на борт курьера вам виднее это ваша операция командуете вы напоследок сказал он как бы дистанцируясь от происходящего «Удобная позиция, в случае неудачи он всего лишь рядовой исполнитель и не будет иметь к провалу никакого отношения. Вся ответственность на старшем командире». «Город мы тоже проверим», — пообещала Лео, двигаясь следом. «Но осторожно, не привлекая внимания». Джард невесело хмыкнул. «Полагаю, с этим возникнут определенные трудности. Наши новые друзья, взмах в сторону оставленного поселка, очень скоро сообщат о нашем появлении» и о той подозрительной активности, что закрутилась вокруг двоих спавшихся с аварийного бота. Что-то мне подсказывает, местные власти обязательно этим заинтересуются. Лея лишь отмахнулась. «Пусть. Даже лучше. Может, они поймают беглецов раньше, чем мы?» Она сделала паузу. «Если, конечно, я не права, и они действительно еще находятся на Гелии-6, в чем я сильно сомневаюсь. Если местные власти их захватят, то нам придется раскрыть инкогнито» предупредил Джаред, иначе они нам их не отдадут. Стат-лейтенант насмешливо фыркнула. «Вы, похоже, давно не посещали отдаленные колонии, капитан. Даже узнав, кого мы тут представляем, вряд ли местные воротилы захотят делиться ценной добычей. Придется устраивать равноценный обмен». Они окончательно поднялись на борт, трап начал медленно убираться, а створки шлюза сходиться — отсекая внутренние отсеки малого межсистемника от нерадостных пейзажей каменистых пустошей Гелии-6. Система М223518, планета Гелия-6, где-то за пределами Бриджпорта в пустошах, научно-исследовательский комплекс корпорации Фармген. Осознание себя после переноса похоже на вспышку. Возможно, у кого-то процесс пробуждения происходил по-иному, но у Ромера это всегда случалось именно так. Яркая вспышка перед глазами и в ту же секунду мгновенный приход в себя. Питательная жидкость мутно-зеленого цвета в прозрачном баке. Плавающее внутри человеческое тело. Изобилие проводов, трубочек и кабелей. Встроенные в общую структуру машины станции возрождения. Сновали медтехники в белых комбезах в дурацких шапочках с масками и фильтрами на лице. Очки с интерактивными дисплеями закрывали глаза. Шум, похожий на шепот, проверка реакции на раздражители, яркие лучи ручного фонарика, бьющие в глаза. И вопросы, вопросы, вопросы. Необходимо сразу понять, не произошел ли сбой, не распался ли разум, зараженный безумием психотического шока после насильственной смерти. Агент корпорации, прошедший через подобного рода процедуры за многие жизни уже не единожды, отвечал машинально. Не пробовал спорить, утверждать, что с ним все в порядке, понимал, что сотрудники выполняют свою работу, строго следуя пунктам инструкции. «Все показатели в норме», — подвел итог старшей смены где-то через 15 минут. Ромеро устало кивнул. К этому моменту его уже вытащили из бака цистерны, вымыли, насухо вытерли, вкололи легких стимуляторов, помогая разуму привыкнуть к новому вместилищу. Корп поднял ладонь, изучая пальцы клона. Рука сама дернулась провести по голове, где ничего, кроме гладкой поверхности кожи, пока не было. Даже брови и ресниц отсутствовали. Специфика стандартизированных болванок. Оболочки. Клоны, куклы, вместилище, много названий, суть одна. Делились на три разных типа. Болванка – самая дешевая версия клона, долго не живет, подвержена генетической деградации, зато общедоступна, не требует специального подхода. Клон на основе ДНК-носителя, то есть выращенный по технологии дубликации исходного генома. Чуть дороже, но почти без недостатков, живет обычный срок, не подвержен мутации. Третий и последний, самый дорогой, самый эксклюзивный – полная копия носителя, включая установленные импланты и модификации первичного физического исходника. Последний тип требовал особого подхода. Ключевое условие – наличие у искара специальной нейросети. Без нее используют третьего клона, будет напрасной тратой ресурсов. В отличие от обычных нейронных сетей для простых обывателей, делившихся также на три отдельные группы, общедоступные гражданские, специализированные и военные. Эски, как их иногда называли из-за принадлежности к искарам стояли на особицу и столь невероятно дорого. Эти особые нейросети имели возможность не просто переносить сознание умершего на станцию возрождения в точку привязки, но и мгновенно восстанавливать утраченные связи между организмом, мозгом и встроенными имплантами, а также без потерь в плане изученных баз или освоенных навыков. Получалась своеобразная матрица сознания, имеющая в своей структуре информационный блок-схему, напрямую связанную с рассудком личности человека и его восприятием в качестве измененного «я». Сознание с посторонними вставками извне. Кое-кто называл это колдовством, кто-то шаманством, ну а некоторые придумали нейтральный термин конструкты на базе эфирных материй. Наверное, сами изобретатели этого чуда до конца не понимали, как схема работает. Но факт оставался фактом. После переноса ты оживал в другом теле, не замечая отклонений по сравнению со старым. Правда, для этого приходилось дублировать все усовершенствования. Скажем, ставишь себе имп на интеллект, будет добро раскошелиться на второе для запасного клона, иначе смысл затеи терялся. Сложно? Сложно. Дорого? Да невероятно, Но оно того стоило, особенно если дело касалось быстроты возвращения к нормальному ритму жизни. Ромеро таких возможностей не имел. Да и вообще, как и подавляющая часть эмиссаров корпорации, периодически менял типы оболочек. Один раз болванка, второй раз на базе силичного гинокода. Потом снова замена. Такой порядок имел свои преимущества, позволял существенно сэкономить. И, что не менее важно, сохранял пластичность сознания, не давая ему привыкнуть к хорошему. Разумеется, фармген предлагал и неоднократно снабдить своего агента Искара полным набором из эски и дублированного клона с полным комплектом имплантов, чтобы тот действовал более эффективно. Но, как и всегда, имелась одна незначительная деталь. Все расходы шли за счет корпорации в качестве авансового платежа за выполнение будущей работы. Учитывая количество смертей и новых восстановлений, а также их суммарную стоимость, при таком подходе Ромеро грозили неподъемные долги. Оказаться пожизненным должником Фармген, читая вечным рабом, нет уж, лучше потерпеть возрождение в обычных болванках. Все в порядке? предупредительно склонился над корпом один из медтехников промеро кивнул и в первый раз без посторонней помощи попытался встать с хирургического стола где его до последнего времени приводили в порядок ноги подрагивали мышцы налились слабостью правое колено не выдержало и согнулось. он вовремя успел подставить руку схватившись за крайне высокого столика повело в бок чуть не свалился один из медиков услужливо придержал под локоть не давая упасть Это называлось эффектом нового тела. Новая оболочка не сразу воспринимала хозяина. «Без, на меня побери!» — выдохнул Ромеро, перевядя дух. Слишком энергичное движение отозвалось тупой болью в районе затылка. Тоже знакомое ощущение эхо посмертного ранения. Мерзавец Сол вонзил стилет прямо в основание затылка. «Все в порядке?» — подошел старший дежурный смены. Агент молча дернул подбородком. В действительности, приход в себя после воскрешения проходил достаточно быстро. Просто первые 10-20 минут, в зависимости от особенностей организма, были самыми тяжелыми. Нужно начальный этап перетерпеть, дальше пойдет значительно легче. «Хорошо, тогда вас просят ответить на вызов», — медик указал на терминал голосвязи. «Вызов? Беглецов уже поймали? Хотелось бы надеяться». Ромеро лично прикончит предателя, а потом с не меньшим удовольствием займется основной целью. Наглый ублюдок из синдиката сильно пожалеет, что вздумал играть с ним в игры. «С вами хотят поговорить из центрального офиса», — уточнил старший смены и, не дожидаясь ответа, направился к выходу. Следом потянулся остальной персонал, похоже, им отдали приказ оставить их наедине на время разговора. Ромеро скрипнул зубами. Ничего хорошего от беседы с начальством он не ждал. Провал за провалом. Дал беглецам сбежать, допустил предательство, позволил СБ слишком глубоко влезть в дела корпорации, закончившейся появлением курьера на орбите Гелии-6. И неважно, что на последний пункт агент никак не мог повлиять. Главное, это произошло во время его дежурства. Корп с силой выдохнул и шагнул к терминалу. Система Гидеон Прайм, квадрат 5, дальнее пространство пустотной станции Аркадия, зона финиширования. Прыжок из одной звездной системы в другую прошел будничный и где-то даже скучно. За ним последовал следующий, затем еще два. Ничего особенного, разве что время расчета координат тянулось чересчур медленно. Суммарно мы провели в космосе несколько дней. В основном отсыпались. Бродили по кораблю, изучая пищевые склады и двигательные отсеки. После проведенной совместной ночи в бриджпорте Зоуи больше не пыталась сблизиться. Держала дистанцию, сохраняя чисто деловые отношения. Окончание пути, исполнение заветного желания покинуть медленно угасающую планету делало девушку осторожной. Видимо, не хотела слишком тесных связей с тем, кто, скорее всего, окажется лишь случайным попутчиком. Автоматический запрос от диспетчерской, доложил пилот. Сейчас нас просканируют, выявят регистрационный код и отправят под замок. — мрачно пообещал Сол. Я поморщился. — Не каркой. Принадлежность межсистемника к корпорации «Фармген» конечно проблема, но не настолько серьезная, как могло показаться на первый взгляд. — Отправляйся своим личным идентификатором пилотской лицензии. Приказал я парнишке, затем повернулся к хмурому технику. — Пацан на них официально работает. Более того, его назначили на этот корабль. Так что формально нам предъявить нечего. Мы здесь всего лишь пассажиры. Сол фыркнул. Они давно уже могли разослать циркуляр об Бугони и прикрепить к нему розыскной лист с нашими рожами. Откуда? Из тайной лаборатории, о которой никому не положено знать? Я насмешливо усмехнулся. Здоровяк открыл рот, собираясь возразить. Подумал, не забыв почесать пятерню затылок для придания ускорения мыслительному процессу. И с щелчком захлопнул обратно. Хитро! Но это не продлится долго. Корпы так просто не успокоятся. Я отмахнулся. «Естественно, рано или поздно они заявят о нас, но сделают это гораздо позже. Думаю, сейчас они заняты совершенно другим. Например, эвакуации базы с «Гелии-6». Сам подумай, мы угнали их единственный корабль. Ну, если не считать грузовозов, плохо подходящих для перевозки большого количества гражданского персонала, не говоря уже о сложном оборудовании». Сол вынужденно признал мои доводы. «У нас и впрямь имелось небольшое окно свободы маневра, пока все не завертится. А нам большего и не надо» и как поступим в смысле что будем делать сол испытающий взглянул на меня не пора ли тебе связаться с твоими друзьями из синдиката кто о чем о вшивы о бане какой вшивы а какой бани что за дурацкие мысли лезут в голову и главное откуда пока не время отказался я почему разве с поддержкой синдиката будет не проще исчезнуть хороший вопрос неизвестно как отреагирует на мое появление стоит подождать осмотреться и только потом выходить на контакт у меня потери памяти не забыл как ты предлагаешь разговаривать с людьми если я их ни хрена не помню здоровяк что то проворчал под нос торопился про забрать награду за помощь так что там диспетчерская опознали тебя пилот сдвинув брови пялился в монитор напряженно жуя губы «Вроде да. Требует установку соединения с центральным ядром станции». «Это еще зачем?» — удивился я. Солу тоже не понравилось требование. Оно выбивалось из регламента процесса обычной швартовки кораблей к космическим станциям. Прямое подключение к главному корабельному компьютеру центральным эскином станции позволит взять его под полный контроль. Все равно, что передать коды доступа. «Они там с ума посходили? Это же не по правилам!» — возмутился техник. Зоуи молчала, забившись в самый дальний угол рубки и наблюдала за происходящим, не вмешиваясь. «Отключайся от автоматики выходи на связь с живым диспетчером», приказал я. «Мы не станем рисковать и превращаться в послушную марионетку для электронных мозгов Аркадии». «Глупость какая!» Сол добавил какое-то слово на незнакомом языке с явно ругательным оттенком. Парнишка-пилот обернулся через плечо. «Если вы насчет объяснений, то к сообщению прикреплен поясняющий файл». Я его уже бегло просмотрел. У них это новые правила. Ввели из-за недавней аварии. Какой-то псих на среднем каботажнике протаранил три яруса в секции постоянного проживания. Повисла пауза. Погибло больше семи сотен человек. Уже в тишине закончил пацан. Да, жестко. Теперь понятно, почему управляющие станции пошли на столь радикальный шаг. Перестраховываются. — У них что, нет силовых захватов против таких отморозков? — угрюмо спросил Сол. Похоже, как раз на этом отрезке тогда шел ремонт кольца внешней безопасности. А вспомогательные системы не справились. Каботажник к этому моменту набрал приличный разгон. При его массе у них просто не хватило мощности его перехватить. Только притормозили. Вот это да. не слабо у них тут развлекаются. «Ладно, с психами-самоубийцами пусть другие разбираются», — наконец произнес я. «Передай, что мы не согласны на полный контроль». «Никаких прямых подключений к центральному блоку, только допуск на контроль курса сближения». Парнишка кивнул и прикрыл глаза, подключаясь к системам связи напрямую через личную нейронную сеть. Ожил через несколько секунд. Они согласны, но предупреждают, что любое отклонение от курса будет считаться поводом для немедленного открытия огня. Наш корабль будет взять на прицел автоматическими турелями оборонительного комплекса станции». Короче говоря, если что, расстреляют. И практически в упор. Судя по реакции, мы не первый, кто отказывается на первый вариант, добавил парнишка. Понятно. Чтобы прилетающие сразу не возникали, заранее выдвигали более тяжелые требования, а потом якобы шли на уступки, но уже под орудийными дулами плазменных спарок. Не самый худший выход из ситуации. безопасности обеспечивать надо, но и транзитные корабли нельзя отпугнуть. Вот и выворачиваются как могут. И еще, нам сразу прислали счет за портовые сборы, доковое сопровождение и якорную стоянку сроком на 5 дней. Оплата вперед. Пилот шмыгнул носом. Это обязательное условие. Но ни слова про регистрацию и угон корабля, уточнил я. Пацан кивнул. Отлично, значит, прокатило. По крайней мере, пока. Хорошо, давай мне реквизиты. И начинай сближение. Будем швартоваться?